К удивлению Матвея, полковник действительно привез все, что он указал в своем списке, прибавив к этому еще и несколько комплектов армейской камуфляжной формы, к которой он так привык за время войны. Щенок, которому Матвей устроил в старом чемодане настоящее логово, уже заметно подрос и постепенно переходил на твердую пищу. Подчиняясь требованию полковника, Матвей каждый вечер обмерял и взвешивал щенка, поражаясь скоростью, с которой тот рос. Его отчеты больше напоминали написанные от руки короткие рассказы, но на все высказывания на этот счет Матвей только пожимал плечами, отвечая, что он не ученый, а собаковод. Вскоре двухмесячный кутенок выглядел как полугодовалый пес и вел себя соответственно. Его сообразительность основательно проявилась во всей своей красе, когда Матвей, оставив пса в доме одного, занялся околкой дров. Стояла поздняя осень и по ночам уже заметно подмораживала. От души намахавшись топором, Матвей вернулся в дом и, свалив у печки охапку поленев, вернулся в прихожую переобуться. Первое, что бросилось ему в глаза, были изжеванные задники его домашних тапок, а из-за угла выглядывала лопоуха и голова со шкодным выражением на мордахе. Чуть усмехнувшись, Матвей взял с полки старую газету и, сворачивая ее в трубку, грозно спросил. — Эд, что еще за фокусы такие? Давно по заднице не получал. Тебе кто разрешал тапки мои трогать? Увидев такое страшное орудие наказания, Кутенок стремительно развернулся и со всех лап кинулся на свое место, отлично зная, что там его никто не тронет. Не удержавшись на повороте, псеныш хлопнулся на бок и со всего размаху, въехав попой в стену, в два прыжка добрался до своего логова. Глядя на этот акробатический этюд, Матвей не удержался от смеха. Отложив газету, он подошел к логову и, присев на корточке, заглянул внутрь. Из-под фанерной крышки выглядывал любопытный чёрный нос. А на шкодной мордахе за главными буквами было написано: "Что съел? Не догнал?" "Ладно, паршивец. Сжирать захочешь сам вылезёшь", усмехнулся Матвей, поднимаясь и выходя на кухню. Услышав хорошо знакомый стук столовой посуды, рой выбрался из логова и осторожно подобравшись к порогу, принялся старательно принюхиваться к цветавшим по кухне запахам, делая вид, что не замечает его. Матвей разогрел себе гречневую кашу с тушенкой и, усевшись за стол, принял себя за еду. Просочившись на кухню, псеныш сунул нос в свою миску и, увидев, что там пусто, с вомущением уставился на Матвея. Все так же не обращая на него внимания, Матвей вымыл посуду и, убрав все в сушилку, снова вышел на улицу. Вскоре входная дверь просто затряслась от ударов, когда щенок принялся драть ее лапами, требуя обратить на него внимания. Но Матвей старался выдержать характер. В этой схватке воли он просто обязан был показать, кто в доме хозяин. У калитки послышался звук мотора, и во двор вошел полковник Савенков. Удивленно покосившись на содрогающуюся дверь, полковник подошел к Матвею и, крепко пожав протянутую ладонь, спросил, «Он что там, дерется с кем-то?» Услышав шаги постороннего, рой залился звонким еще визгливым из-за возраста лаем. «Как ни крути, а охранные функции в нем работали отлично!» усмехнувшись в ответ, Матвей отрицательно мотнул головой, коротко ответив: "Воспитательный процесс. Выясняем, кто главнее. И как получается?" с интересом спросил полковник. "Ну, дверь точно красить придётся", усмехнулся Матвей. "С чем пожаловали? Наших умники требуют привести вас обоих для тщательного осмотра. Ваши отчёты их не устраивают". "Только нас или собирают весь помёт?" насторожился Матвей. «А в чем разница?» – не понял полковник. «В том, что если всех, то это соответствует действительности, а если только нас, то это явная попытка отыграться за мои рассуждения при первой встрече», – пожал Матвей плечами. «Черт, а ведь точно, как это я не заметил», – растерялся полковник. «Дел много, забот еще больше, так что я, откровенно говоря, удивляюсь, что вы сюда сами приезжаете, думал, будете своих ребят посылать». «Откровенно говоря, пользуюсь случаем, чтобы просто сбежать и привести мысли в порядок». А заодно проверить, всё ли здесь в порядке. У меня тут семья, пояснил полковник с некоторым смущением. Не оправдывайтесь, грустно улыбнулся Матвей. Я вас хорошо понимаю. Да и скажу честно, ваши рассказы о собаках меня здорово заинтересовали. Дочка моя всё щенка просит, вот я и решил с вами посоветоваться, кого лучше брать. Если серьёзно ту служаку, а если просто для игры, то лучше лабрадора ещё ничего не придумали, задумчиво протянул Матвей. «Не время для игр. Думаю, служака будет в самый раз», — вздохнул полковник. «С ним работать надо. Серьезно работать. Как я уже говорил, есть собаки породистые, а есть дрессированные. Вы все равно здесь живете. Может, поможете ей?» — осторожно попросил полковник. «А сколько лет дочери?» «Тринадцать». «Дурацкий возраст. Сами не знают, чего хотят». Ну, с собаками у нее очень серьезно, она уже два года у меня щенка клянчит. Несколько раз ее караульные из вольеров с местными крокодилами вытаскивали. Я потому и согласился, что боюсь, как это дело плохо не кончилось. Для девочки из служак лучше всего боксеры подходят. Собаки не самые крупные, добродушные, но дело свое знают туго. И драться умеют по-настоящему. А самое главное, работать с ними достаточно просто. Вот только щенка хорошего найти сейчас трудно. Измельчала порода. «Ну, этот вопрос я на себя беру. Вы только выбрать правильно помогите, но ну и потом, чтобы все правильно было». Голос полковника неожиданно стал просительным. «Погодите, вы сказали, что дочку из вольера вытаскивали, а мама ее куда смотрела?» Неожиданно насторожился Матвей. «Погибла она вместе с тещей. Вот мы с Машкой одни остались», вздохнул полковник. «Так она у вас целыми днями одна сидит?» – удивился Матвей. Ну, девочка, она умная, так что особых проблем с ней не бывает, да и соседки приглядывают. В общем, выкручиваемся. Снова вздохнул полковник. Знаете, если хотите, можете ее сюда привозить, ответил Матвей. Ей будет наука, как с собакой обращаться, да и мне не так одиноко будет. У меня ведь тоже дочка была, тихо добавил он, опуская голову. Если уверены, что девочка не помешает, то я только благодарен буду, с радостной улыбкой ответил полковник. Не помешает, решительно ответил Матвей. Только скажите, чтобы в штанах приходило. Щенок молодой, азартный, поцарапать или уронить может. Она и так из них не вылезает, — махнул рукой полковник. Тогда я ее после школы завтра привезу. Договорились, — кивнул Матвей. А теперь берегите пенсная киса. В смысле? Я пса выпускаю, — рассмеялся Матвей, одним движением распахивая дверь. Выскочив из прихожей, псеныш с азартом подлетел к замершему полковнику и с ходу облаив его удивленно остановился. На задумчивой мордочке было ясно написано «Что за дела? Я же тебя пугаю, а ты почему-то не боишься?» С интересом глядя на щенка, полковник покосился на Матвея и, чуть пожав плечами, осторожно спросил «Если с места сойду, штаны не порвет?» «Вот заодно и проверим», усмехнулся Матвей и, выпрямившись, твердым голосом внятно приказал, одновременно хлопая себя по бедру «Рой, ко мне!» Не хотя, отвернувшись от такого интересного человека, Псёныш задумчиво покосился через плечо на хозяина и, подумав, не спеша, выполнил команду. Подойдя к кинологу, он уселся перед ним на задние лапы и, склонив голову набок, ответил ему долгим задумчивым взглядом, словно спрашивая: "Ну, подошёл и дальше что?" "Молодец, мальчик, хорошо", похвалил его Матвей, доставая из кармана кусочек пресной голеты. С хрумкой лакомством щенок выразительно покосился на карманы, вздохнув, снова вопросительно посмотрел на Матвея. Погладив его, кинолог снова хлопнул себя по бедру, отдавая следующую команду: "Рядом". Подумав, Рони не спеша обошёл его по кругу, и, оказавшись слева, снова сел. Получив ещё кусочек голет, пёс наш весело взвеял коротким обрубком хвоста, и, едва увидев, как полковник шагнул к дому с стремительными носами вперёд не добегая до гостя одного шага, щенок чуть припал на передние лапы, одновременно грозно издав гав. С интересом наблюдая за ним, Отвер покачал головой и усмехнувшись проворчал: "Вот ведь упёртый паршивец". Не понимая, что его так насмешило, полковник подозрительно покосился на щенка и с удивлением понял, что тот внимательно изучает его реакцию на свою выходку. "Это что было? Очередная попытка вас напугать?" «Он это с самого начала добивается», — улыбнулся Матвей. «У меня такое впечатление, что он просто ждет моей реакции». «И вы абсолютно правы», — кивнул Матвей. «Вот ведь засранец», — проворчал полковник. «Ладно, Матвей Иванович, собирайтесь, нас в лаборатории ждут». «Ни с чему собраться, только подпоясаться, а вы учтите, что ничего колоть или скармливать ему я не позволю, во всяком случае до тех пор, пока мне толком не объясняют, что это такое и для чего». «Не беспокойтесь», — На вас возлагаются большие надежды, так что циркули уже предупредили. Но ну, будем надеяться, проворчал Матвей, быстро накидываю куртку и беря Роя на поводок. Заперев в дому, он усадил щенка на заднее сиденье и, усевшись рядом, устало вздохнул. Что-то не так, моментально отреагировал на его вздох полковник. Не нравятся мне такие вызовы. Да и Ройка ещё слишком маленький, чтобы лишний раз встречаться с посторонними людьми. Это служебная собака, и трогать его могут только хозяин и члены его семьи. Все остальные должны держаться подальше. Не объясните почему? Основная функция этих собак охранять и защищать, и именно в детстве у них закладывается восприятие тех, кого именно они должны защищать. Все остальные, согласно правилам дрессировки, для них должны быть посторонними, за которыми нужно внимательно следить и ожидать от них агрессии. Это базовое понятие. Я, конечно, описываю их достаточно грубо, но суть, по-моему, ясна. Предельно, кивнул в ответ полковник, с интересом оглядываясь на роя. Оказавшись в лаборатории, пёс наш повёл себя довольно неожиданно. Внимательно обнюхав все углы, он решительно потянул Матвея туда, где не так давно они и познакомились. Отпустив поводок на полную длину, кинолог решительно последовал за щенком, внимательно наблюдая за его реакцией. Вылетев в комнату, где тогда находился манеж, щенок принялся старательно обнюхивать пол, скуля и тихо повизгивая. Что это с ним? насторожился полковник. Честно говоря, я и сам не совсем понимаю, но разумное объяснение у меня только одно: либо он чувствует, что здесь недавно была Вайда, его мать, либо он помнит, что его именно здесь забрали от семьи. Задумчиво протянул Матвей, продолжая наблюдать за роем. Суку сюда больше не привозили, а всех щенков сразу отводили в лабораторию, точнее, двух из всего помёта. Вы приехали третьими, удивлённо ответил полковник. Но договорить им не дали. В комнату решительным шагом вошёл тот самый пресловутый циркуль и, увидев Матвея, вместо приветства мрачно проговорил: "Собаку в лабораторию, нужны кровь и слюна на анализ". "Не так быстро, господин учёный", жёстко сказал Матвей. "Андрей Сергеевич, наведите порядок, мне мешают работать" презрительно фыркнул циркуль, не обращая на Матвея внимания, словно тот был пустым местом. Встав между Роем и двумя вошедшими следом за циркулем помощниками, Матвей демонстративно отстегнул клапан своей кобуры и, положив ладонь на рукоять пистолета, зло оскалился. — А ну замрите на местах, трубки калистирные, а то ненароком дырок понаделаю. К моей собаке никто, кроме меня, не прикоснется. Как это понимать, Андрей Сергеевич, что это значит? спросил Циркуль от возмущения, срываясь на виск. Это значит, что Матвей Сергеевич будет делать всё сам. Вы обеспечите его необходимыми инструментами и скажете, что делать. Это недопустимо. Собаку нужно немедленно бездвижить и подвергнуть тщательному изучению. Наш проект слишком важен, чтобы позволять всяким неуклюжим недоучкам вмешиваться в процесс. Значит, вообще ни хрена не получите, усмехнулся Матвей с ненавистью, глядя на учёного. Господин полковник, или вы немедленно арестуете этого человека, или я сообщу вашему начальству, что вы саботируете проект, снова завержал циркуль. Заткнись, тварь, пока я тебе и вправду не пристрелил, зашипел Матвей, выхватывая пистолет и досылая патрон в патронник. В закрытом пространстве комнаты лязг затвора прозвучал особенно звонко. Понимая, что терять этому человеку нечего и что свою угрозу он запросто может привести в исполнение, Полковник быстро встал перед Матвеем, закрывая ей циголову широкой спиной. Заметив её движение, Матвей помрачнел и, скинув пистолет, прошипел: Бесполезно, полковник. С такого расстояния я ему даже мимо тебя сумею яйца отстрелить. Ты моё дело читал, так что знаешь, что стреляю я неплохо. Угомонись, псих, под трибунал захотел, попытался урезонить его полковник, но Матвею уже понесло. Потеряв всё и совершенно случайно обретя рядом единственную живую душу, он просто не мог позволить кому-то причинять малышу боль. В него словно без вселился. Злость, ненависть, обида, желание защитить смешались в один убойный коктейль, заставивший его сознание отступить, а кровь бешено нестись по жилам. Полковник, заглянувший в его серые глаза, поперхнулся на полуслове и растерянно отступил. Из этих глаз на него смотрел не человек, а сама смерть. Понимая, что в таком состоянии этот ненормальный способен наделать серьёзных бед, полковник принялся спиной выжимать учёного в коридор, стараясь не делать резких движений. Оказавшись в коридоре, он моментально развернулся, и, ухватив ей за голову за вороты халата, яростно зарычал: "Ты понимаешь, кретин, что этот парень сейчас здесь может настоящую бойню устроить? И этот кутёнок ему дороже десятка таких, как ты". «Мои изыскания не могут быть прерваны из-за эмоционального состояния какого-то неуравновешенного субъекта. Это чистая наука, а не ваши шпионские игры в стиле плаща и кинжала», с фанатичной настойчивостью ответил Циркуль. «Моя теория генетического формирования организма и сознания плотоядных животных должна получить свое подтверждение». «Ах ты тварь! Так ты вместо дела здесь свои теории отрабатываешь», рявкнул полковник, коротко всаживая кулак в живот Циркулю. Сложившись пополам, ей со головы хрипло застонал, пытаясь глотнуть хоть каплю воздуха и расслабить скрученный узел мышцы. Но полковник решил не останавливаться на достигнутом. Этот склочный, желчный человек давно уже не вызывал у него ничего, кроме раздражения и злости. На лежащего на полу учёного градом посыпались резкие и сильные удары. И экзекуцию прервал голос, появившийся в коридор человека. С полминуты понаблюдав за избиением, он чуть и усмехнулся и громко спросил: «Чем это вы там занимаетесь, полковник?» «Интеллигента бью», – зло выдохнул Савенков, моментально разворачиваясь к подошедшему. «Интересное занятие, главное увлекательное», – усмехнулся пожилой подтянутый мужчина. «А теперь можете пояснить мне причину столь бурного проявления эмоций?» «Если в двух словах, то этот гражданин вместо работы над проектом занимался поиском подтверждений своей теории». «Вот как? Может быть, объясните, Семануил Остапович?» Повернулся мужчина к медленно поднимающемуся ученому. «Я не обязан объяснять научные теории каждому профану. Это только моя теория, и до тех пор, пока она не проверена, она принадлежит только мне», – прохрепел циркуль, с трудом поднявшись на колени. «Понятно. Арестовать», – прозвучал короткий приказ, и двое безликих парней уволокли ученого куда-то вглубь комплекса. Повернувшись к полковнику, мужчина удрученно покачал головой и, подумав, спросил. Что у нас есть? Одна особь, с которой работал объект, выглядит очень обнадёживающе, осторожно ответил полковник. Он здесь? Прошу, ответил полковник, жестом указывая на дверь в комнату, где всё ещё приходил в себя Матвей. Однако в комнату полковник вошёл раньше своего начальства. Быстро подойдя к Матвею, он осторожно заглянул ему в глаза и тихо спросил: "Успокоился?" "Почти", выдохнул тот, делая ещё один глубокий вдох. Там где знакомьтесь. Генерал Александр Юрьевич Лускутов, Матвей Иванович Беркутов, кинолог, сержант отряда СКС, командир патрульной группы. Представил он друг другу мужчин. Гладиатор, удовлетворённо кивнул генерал, подавая Матвею руку. Он сам мрачно буркнул тот, отвечая на рукопожатие и внимательно присматриваясь к собеседнику. Читал ваше дело, должен сказать, впечатляет и примите мои соболезнования по поводу гибели ваших близких, всех, и женщин, и собаки». «Спасибо», – все так же коротко ответил Матвей. «Признаюсь откровенно, сам готов был отдать приказ на уничтожение того подонка, да вы опередили. Мы очень рассчитывали на вашего пса. Таких, как он, у нас, к сожалению, немного». «Старый он уже был», – тихо вздохнул Матвей. «Знаю, но мы планировали использовать его в подготовке молодых собак в проекте». Простите, но я не совсем вас понял, покачал головой Матвей. И обычно собак натаскивают не чужим примером, а собственным опытом. Если вы заметили ты необычный в собаке, улыбнулся в ответ генерал. Но теперь поделитесь, что необычного заметили за своим питомцем. Пока немного. Растёт удивительно быстро, и соображает так, что ино раз в тупик ставит, а в остальном обычный пёс. Соображает? Это хорошо. Даже очень, задумчиво протянул полковник. «А, пойдемте-ка, Матвей Иванович, чайку попьем и побеседуем», неожиданно предложил генерал, широко улыбнувшись. Спецагент ФБР Джесси Сталк старательно загребал веслами, пытаясь вывести тяжелый вельбот к кромке ледяного припоя. Ворочая длинными веслами, он мысленно пытался сам себе ответить на один единственный вопрос. «Какого черта он делает в этой ледяной пустыне?» Родной берег, от которого он отчалил на рассвете, давно уже остался за кормой, и теперь, изредка оглядываясь, Джесси с радостью отмечал, что чужая земля медленно, но верно приближается. Получив приказ, добравшись до Аляски пересечь Берингов пролив и на собачьи упряжки дойти до жилых мест в России, он грешным делом решил, что его начальство окончательно спятило. Подобное путешествие для одиночки – это верная смерть, Если вспомнить, что и на Аляске, и на Чукотке в любой момент может разыграться непогода или измениться ледовая обстановка. Но к его вящему удивлению, начальство оказалось с даром адекватным и даже трезвым. Получая задание, Джесси не верил собственным ушам. Как оказалось, стремительное нападение ксеносов вывело из строя не только энергогазы и тому подобное снабжение. Агрессоры сумели наладить слежение за всеми механическими объектами, передвигающимися над поверхностью земли. Это означало, что долететь до нужной точки земляне просто не могли. Небольшое исключение составляли только боевые самолёты, но и тут были свои проблемы. Каждый взлёт такого аппарата вызывал массовый обстрел места взлёта. Таким образом оставались только истребители вертикального взлёта, которые можно было использовать на воде с палубы авианосца или в местах, скрытых в зелёных массивах. По какой-то непонятной причине гуманоиды не рисковали саваться в них даже с орбиты. Выбор начальством Джесси Сталка, выходца из смешанной семьи, был не случайен. Без малого двухметрового детина с истинно черными прямыми волосами и ярко-синими глазами. Смуглая кожа, высокий скул и прямой римский нос. Мать его была из коренных жителей Аляски, а отец – наполовину из индейцев Навахо. Женщины находили Джесси привлекательным, а мужчины – опасным. Сам Джесси понятия не имел, что однажды его случайное увлечение русской культурой сослужит ему дурную службу. Еще в школе его ближайшим приятелем стал мальчишка из семьи русских эмигрантов, и Джесси увлекся языком. К окончанию школы, благодаря постоянному общению с приятелем, он бегло говорил по-русски и отлично научился понимать их шутки. Это было, пожалуй, самым сложным в общении с этими странными людьми. Их необычные словообороты, недосказанности и полунамеки частенько ставили его в тупик, выбивая из колеи отсутствием линейной логики и смысла. Но чем старше он становился, тем проще ему было их понимать. К окончанию школы он уже запросто мог и сам подшутить над папашей своего приятеля. С русским мальчишкой его свело любопытство и странное желание узнать побольше о чужой стране. Увидев в первый раз, как этот нескладный жилистый подросток бросается в драку с парнями в два раза больше себя, не обращая внимания на разбитые в кровь губы и нос, Джесси вступился за паренька и не прогадал. С тех пор они стали друзьями. Ведь и самому Джесси поначалу здорово доставалось, как выходцу из смешанной семьи. Несмотря на то, что основную часть своей сознательной жизни он прожил в Нью-Йорке, родители каждый год отправляли его к предкам на Аляску. Именно там он научился управлять собачьей упряжкой и находить дорогу в сплошной снежной круговертии. И вот теперь, проклиная свою честность, заставившую его указать это обстоятельство в своем досье, он старательно ворочал тяжелыми веслами, направляя Вильбот в сторону русского берега. На первый взгляд задание у него было простым и понятным – выяснить, что осталось от российских городов и остались ли еще очаги сопротивления к Сеносам. Из-за отсутствия электричества и стремительных атак пришельцев На Пелинксе все возможные способы связи не работали. Не желая привлекать внимание противника к своим командным пунктам, все правительство сохраняли режим радиомолчания. Из-за нападений ксеносов все жители земли разом вынуждены были вернуться к первобытному образу жизни, заготавливая дрова и освещая жилища свечами и лучинами. Узнать, что происходит в соседней стране, было немного проще, чем то, что происходит на соседнем континенте. По отрезвам размышлений Джесси так и не понял, зачем начальству было знать, что происходит в России. По большому счету своих проблем было выше крыши, но с приказом не спорят. Получив задание, он кое-как верхом добрался до границы Канады и Аляски, и только благодаря старым связям смог купить подходящую упряжку собак, умевших тащить нарты. От границы Канады ему пришлось добираться пешком. Спасло его только умение хорошо ходить на лыжах и охотиться, выживая в дикой природе. Все путешествие заняло почти два месяца. Теперь оставалось самое трудное – пересечь пролив и не оказаться подстрельными ксеносами или русскими, или затертыми льдами. Деньги, полученные им в агентстве, стремительно таяли. Люди, имевшие хоть что-то ценное, старались сберечь его, откровенно плюя на куски крашеной бумаги. С навалившейся бедой сменилась и система ценностей – Благо основную часть необходимого снаряжения ему удалось получить на базе, имевшейся на Аляске. Только собак ему пришлось искать самому, и вот теперь это свора горластых псов старательно озвучивала каждое его движение. Эта порода, хаски, так называемые собаки банши, не умели лаять, вместо этого издавая долгие воющие звуки. Непривычному человеку этот воющий хор казался чем-то ужасным, хотя это была всего лишь так называемая особенность породы. Сам Джесси никогда не считал себя знатоком собак, но отличить ездовую лайку от охотничьей умел. За спиной Джесси раздались треск и шумный всплеск. Быстро оглянувшись, он увидел, как солидный кусок припоя оторвался от берега и, погрузившись в воду, медленно поплыл в океан, уносимый течением. Внимательно проследив движение этого айсберга, Джесси вздохнул и решительно направил вилбот в сторону открывшегося берега. Через два часа Киль Вильбота с хрустом уперся в прибрежную гальку, и Джесси, облегченно вздохнув, истово перекрестился. Ему удалось. Выгрузив из Вильбота нарты, собак и всю поклажу, он разобрал постромки и принялся запрягать псов. Увязав поклажу, он проверил оружие и, сверившись с компасом, гаркнул на собак. Псы дружно навалились на упряжь, и тяжелые нарты покатили по свежему снегу. Зима решительно вступала в свои права, и Джесси в очередной раз подумал, что его начальство действительно сошло с ума, отправляя его в это путешествие. Стоя на полозьях Нарт, Джесси внимательно огляделся и неожиданно понял, как ничтожен человек по сравнению с этими необъятными просторами. Усилием воли взяв себя в руки, он загнал приступ страха поглубже и в очередной раз похвалил себя за то, что не стал использовать одежду, которую ему предлагали на базе. У его дедушки нашёлся комплект национальной одежды чукч, чьи скимосов из отлично выделанных шкур, высокий торбаса, сшитый со штанами и кухлянка, надеваемая через голову с малицей из меха росомахи. На каждом ремне висела кобура автоматического пистолета и длинный отточенный до бритвенной остроты нож в деревянных ножнах. Ремень не имел пряжки. На морозе прикосновение к любому металлу заканчивалось настоящим ожогом. Бросая быстрые взгляды на компас, Джейси уверенно направлял упряжку в глубь страны. Сверившись с картой, он убедился, что наткнуться на большое поселение здесь сложно, и, подумав, решительно погнал собак напрямую. В любом случае, дорог в этом белом безмолвии просто не было. Бросив быстрый взгляд на свою поклажу, он чуть усмехнулся и подумал, что к тому моменту, когда ему удастся достигнуть обжитых мест, нарты заметно облегчатся. Основную часть поклажи составляли Пемякан спрессованная смесь морошки, мёда, тюленьего жира и высушенной рыбы, и юкола вяленая рыба. Это был корм для собак, но в случае необходимости он и сам мог им питаться. Кроме корма, у него с собой было только оружие, боеприпасы, лыжи и ещё несколько вещей: компас, аптечка, крошечный примус с канистрой керосина и ящик консервов. Из соображений безопасности он не взял с собой даже переносную рацию. По решению отправившего его в этот поход начальство, всю добытую информацию он должен был привести лично. За три недели такого путешествия он достиг границы леса тундры и с облегчением перевел дух. В этих местах с охотой должно было быть намного проще. Консервы уже почти закончились, и Джесси пришлось снова промышлять охотой. Подстрелив зайца, он умудрился растянуть его на три дня, но вопрос питания с каждым днем вставал все острее. Корм для собак еще оставался – Но есть и вот Джесси не хотел, помня старую пословицу о том, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. К его удивлению, собаки продолжали тащить нарты, не выказывая ни малейших признаков усталости. Надев им на лапы специальные кожаные мешочки, чтобы беречь подушечки от острых ледышек, он убедился, что его предки действительно знали, как выжить в подобных условиях. До сих пор он пользовался именно тем, что было отработано и использовалось веками. Удивившись своему открытию, Джесси бросил быстрый взгляд на солнце и, сообразив, что дело к вечеру, решительно остановил собак. Пора было устраиваться на ночёвку. На первый крупный поселение, точнее, его развалины, Джесси наткнулся спустя месяц после своей триумфальной высадки на берег. Мрачно глядев в выжженную пустыню, он попытался представить себе мощь оружия, которым был нанесён этот удар, и невольно вздрогнул, чувствуя, как по спине пробежал холодок ужаса. Он уже не раз натыкался на подобные картины у себя на континенте. Но видеть это в одном месте и убедиться, что все увиденное произошло везде – это разные вещи. Только теперь он по-настоящему оценил масштабы катастрофы. Лыжа наткнулась на какое-то препятствие, и Джесси, опустив глаза, невольно выругался, увидев, на что именно он наступил. Обгорелый труп человека, судя по одежде и сморщенной кожи на руках, очень пожилого, присыпало выпавшим снегом. Осторожно разгребая снег, Джесс убедился, что всё случилось не так давно. Получалось, что человек погиб много позже взрыва. Natкнувшись на пулевое отверстие, он удостоверился в своих выкладках и, вздохнув, напряжённо огляделся. Сразу вставал очередной вопрос: почему тело обгорело? Усилием воли, загнав свой охотничий инстинкт на задворки сознания, он поправил пояс с оружием и ещё раз оглядевшись, принялся искать место для стоянки. Устроившись в небольшом распадке, он перекусил куском холодной зайчатины и улегшись прямо в снег, дождался, когда собаки улягутся рядом. Рядом с этими удивительно сильными пушистыми собаками спать было достаточно тепло, а сами собаки чувствовали себя просто прекрасно. Дюжина пушистых клубков улеглась вокруг человека, и вскоре безшумно падавший снег полностью скрыл стоянку. Только нарты, стоявшие рядом, чёрным пятном выделялись на белоснежном фоне. С первыми лучами слабого полярного солнца Джесси проснулся, и сбросив с головы малицу, быстро осмотрелся, не снимая руки с рукояти пистолета. Убедившись, что всё тихо и неожиданностей не предвидится, Джесси поднялся и, подойдя к нартам, принялся распускать ремни на мешке с кормом. Сегодня он планировал закончить пробег на собаках и двигаться дальше на лыжах. С грустью посмотрев на суетливо шныряющих вокруг псов, Джесси подумал, что ему будет не хватать этой шумной компании. Но делать было нечего, ведь если в тундре он мог увидеть любого противника за много метров до того, как столкнется с ним, то в лесу, или как здесь это называлось, в тайге, воющие псы будут только предупреждать противника о его приближении. Оставалось только бросить нарты и, сняв по стромке, отпустить собак. В том, что эти псы не пропадут, Джесси почти не сомневался. Что не говори, а волчья кровь дает о себе знать, и охотятся стаи, и они так и не разучились. Накормив собак, Джесси запряг их в нарты и, встав на полозья, резко крикнул, давая команду к движению. Упряжка медленно разогналась, и вскоре собаки весёлой рысью понесли её к темнеющему вдали лесу. Спустя год с того момента, как Матвей получил в лаборатории щенка, им обоим предстояло сдавать экзамен. Собравшись на небольшой лесной поляне, офицеры в полевой форме с интересом наблюдали за происходящим. Пятеро кинологов, старательно сдерживая дрожь в руках, готовили своих питомцев к проверке. Отступив в сторону, Матвей окинул Роя внимательным взглядом. За прошедший год из пушистого очаровашки он превратился в мощного рослого пса, способного в одну минуту уничтожить практически любого противника. Натаскивая щенка, Матвей применил все свои знания, весь опыт, который он получил от своего отца. Первым этапом проверки был общий курс дрессировки, с которым все собаки справились достаточно легко. Затем первый ступень защитно-караульной службы, и только потом их решили проверять на поиск и задержание ксеносов. Матвей так и не понял, откуда в распоряжении ГРУшников оказалось столько пленных пришельцев. Но увидев знакомые фигуры, двигавшиеся так, словно в их телах не было костей, он невольно вздрогнул и сжал зубы. Надя взглядом полковника Савинкова, которого давно уже называл просто Андреем, Матвей покосился на пленных и вопросительно выгнул брови. Чуть усмехнувшись, Андрей неопределённо пожал плечами, давая ему понять, что это ещё не все сюрпризы на сегодняшний день. Вздохнув, Матвей вернулся к насущным делам. До этого момент он слушал все вводные впол уха, но когда на сцене появились Ксеносы, он моментально напрягся. Вводной была простая и понятна, как естественный отбор. Пленникам было четко и прямо сказано, что если они, пользуясь своими костюмами, скафандрами или как там эта хрень у них называется, смогут добраться до границы периметра, избежав встречи с собаками, то им позволят уйти. Но если нет, то здесь они и останутся. Положив ладонь на рукоять пистолета, Матвей не сводил напряженного взгляда с пятерки противников, чувствуя, как кровь гудит в ушах от напряжения. Услышав условие, ксеносы быстро переглянулись – И у Матвея сложилось чёткое убеждение, что они говорят между собой без слов. Повернувшись к командиру караула, один из ксеносов утвердительно кивнул головой, давая понять, что они согласны. Жёстко усмехнувшись, Матвей присел перед дроем и, взяв его за морду, старательно заглянул ему в глаза, тихо приговаривая: "Давай, приятель, найди его, чтобы я мог всадить в эту тварь пулю". Тем временем ксеносы выстроили в ряд и заставив потаптаться на месте, Указали разные направления, в которых они должны были бежать. Выждав ровно 5 минут, проводникам дали команду на движение, и все пятеро повели своих псов туда, где только что стоял враг. Стараясь наобнюхав осеннюю пожухлую траву, рой уверенно взял след рывком по тенив в Матвее в сторону чащи. На ходу выхватив пистолет, кинолог передёрнул затвор и, вглядываясь в окружающий пейзаж, устремился следом за собакой. Рой шел по следу словно по нитке, выводя своего проводника прямиком к границе периметра, огороженного колючей проволокой и спиралю Бруно, в простонародье называемой путанкой. Но перед самым забором след неожиданно свернул в сторону и повел их по самой границе. Очевидно, гуманоид сообразил, что перебраться через проволоку ему не удастся, и решил попытать счастье в другом месте. Неожиданно и без того напряженные нервы Матвея словно зазвенели, А в затылке появилась ледышка предчувствия. Так бывало всегда перед боем. Одним движением, спустив роя из поводка, Матвей вскинул оружие, бросился следом за питомцем. Едва почувствовав свободу, пёс глухо рыкнул и стремительно метнулся в кусты. Послышался треск, кричание роя и такой знакомый Матвею свист схваченного Ксеноса. Перемахнув кусты, Матвей с удовольствием увидел, как рой, вцепившись клыками в шею противника, и сам уже почти добил его. Скинув пистолет, Матвей всадил две пули в мерцающие контур врага и, сдерживая нервную дрожь, подозвал к себе собаку. Взяв Роя на поводок, он сориентировался на местности и решительно зашагал к месту сбора. К его удивлению, их уже ждали. Как оказалось, вся территория, на которой проходила проверка, контролировалась камерами, запитанными от генераторов. О победе их пары проверяющие узнали, можно сказать, в режиме реального времени. За ведяроев переносной вольер Матвей подошёл к столу комиссии и с интересом просмотрел запись. Ему не удалось рассмотреть, как пёс взял Ксеноса, и теперь прокручивая запись кадр за кадром, он внимательно наблюдал, как рой, перемахнув к кусту, метнулся не туда, где засел противник, а проскочил чуть дальше и пошёл в атаку только после того, как Ксенос отвлёкся на подбегающего проводника. Это стало ясно после прыжка роя. Пёс зашёл противнику за спину, сходу взяв его за шею. В момент столкновения костюм Ксеноса на мгновение отключился, словно его замкнуло, и стало ясно, что противник сидит под деревом лицом кломящимуся через кусты Матвею. Костюмы Ксеносов были сконструированы таким образом, что полностью скрывали их тела. Открытыми оставались только глаза, и что там у них вместо глаз было? "А «Вот он ведь Баршиви, он же использовал меня", восхищённо усмехнулся кинолог. "В каком смысле?" с интересом спросил генерал-председатель комиссии. В прямом. Проскочил мимо, делая вид, что не замечает противника, а сам дождался, когда тот отвлечется на меня и кинулся на него со спины. Быстро пояснил Матвей от возбуждения тыча пальцев в монитор так, что чуть не сбросил его со стола. Покажите подробнее, потребовал генерал, наклоняясь к монитору. Вот, смотрите. Он перепрыгивает кусты, бросив след вот в этом месте. Но при этом, перепрыгивая кусты, продолжает отслеживать Ксеноса. Видите, морда немного повернута вправо. В этот момент я ламлюсь следом, а он, развернувшись, атакует. Смотрите, какой прыжок. Он точно видит, куда должен вцепиться, продолжал гречить сам Матвей, прокручивая запись по кадрово. Похоже, вы правы. Одного не могу понять, как такое может быть? Ни одна современная техника не может обнаружить их, а собаки не просто обнаруживают, а ещё и видят, куда атаковать, проворчал генерал, потирая подбородок. Разрешить вопрос, генерал. Осторожен, спросил Матвей. Валяйте, задумчиво кивнул тот. Во время службы в ВСКС нам всё время твердили, что любой захвативший тварь живьём станет по меньшей мере национальным героем. А тут вы запросто пустили в расход сразу пятерых и даже не поморщились. Не веришь, что им не нашлось применение в лабораториях, и откуда такая сточительность? Нам повезло. В среду пассивного наблюдения заметили, что на посадку заходит странное транспортное средство, и мы отправили к месту посадки группу спецназа. Нашим головастикам случайно удалось выяснить, что ксеносы боятся не только собак, но и звука, издаваемого на определённой частоте. Не знаю, что именно там с ними происходит, но они теряют ориентацию в пространстве и просто отключаются. Короче говоря, нам в руки попала целая группа этих тварей вместе с оружием и транспортом. Так что теперь наши учёные гаврики загружены работой по самую макушку. Погодите, но ведь на высадку они шли наверняка в своих костюмах. Как же тогда спецнас нашёл их? Насторожил Смотри. Хороший вопрос. Вы никогда не думали в нашу службу податься? С интересом спросил генерал. Но вы правы. Как оказалось, эти костюмы каким-то образом управляются не кнопками, а мозгом или чем-то, что у них играет эту роль. Короче говоря, как только они подвергаются нападению, укус собаки или ранения, то нарушаются какие-то связи, и костюм начинает давать сбой. Так было и во время захвата. Как только их закидали звуковыми гранатами, сразу стало ясно, кто и где упал. Очень интересно. Когда, может, вы уже выяснили, какого черта им здесь вообще нужно? Не удержался Матвей. И этого, к сожалению, мы пока не выяснили. Так сказать, сложности перевода. Даже сегодняшнее шоу пришлось три дня готовить. Не понимают они нас, хоть ты тресни. Но ведь инструктор им что-то как-то объяснял, сказал Матвей. Руками, язык жестов они уже освоили. Сам понимаешь, когда по морде бьют, быстро соображать начинаешь. Мрачно усмехнулся генерал. Ребята так и заверели, что за шиворт от них оттаскивать приходится. «Ну, откровенно говоря, я бы и сам с удовольствием в допросе участие принял», ответил Матвей, скрипнув от злости зубами. «У вас другая задача будет», — покачал главы генерал. «Ваша группа будет ударной силой при очистке уже захваченных городов. Самое неприятное, что нам так и не удалось выяснить, что именно они там делают. Все разведгруппы пропали. А вообще, странная-то война, неправильная. Все не так, как мы привыкли». Чего хотят непонятно, кто такие неизвестно, откуда взялись не знаем. В общем, сплошные неизвестные. А они вообще между собой разговаривают? неожиданно спросил Матвей. Что вы имеете в виду? удивился генерал, поворачиваясь к нему всем телом. Даже не знаю, как это правильно сказать. Они перед тем, как кивнуть, переглянулись, медленно начал пояснять Матвею, указывая рукой туда, где стояли пленные. И пока переглядывались, у меня такое впечатление сложилось, что они успели о чём-то договориться. Выдав эту фразу, Матвей невольно подобрался и приготовился не к самой приятной для себя реакции, вплоть до откровенного смеха. Но минуты шли, а генерал продолжал задумчиво его разглядывать, словно впервые и видел. Наконец, когда молчание уже откровенно затянулось, он неопределенно хмыкнул и, бросив задумчивый взгляд на экран монитора, тихо произнес. «Когда вся эта бодяга закончится, ты, парень, будешь в моем отделе работать, и это не оговаривается». Не понял, по привычке проворчал Матвей, выбитый из колеи его словами. Не знаю, как тебе это удалось, но ты со своей наблюдательностью заметил то, чего все наши головастики вместе взятые в течение двух месяцев не замечали, тихо ответил генерал, быстро оглядываясь, чтобы убедиться, нет ли кого поблизости. Ты прав, Матвей Иванович, от первого до последнего слова прав. Именно так они и общаются, мысленно Сам понимаешь, после 3 лет неизвестности, заполучив в руки сразу столько тварей, мы их только что на составные части не разложили, чтобы понять, из чего они состоят и как с ними бороться. Так и выяснил, что они общаются при помощи мысли. Что ж, это по крайней мере объясняет, почему после столкновения с одним уродом остальных приходится искать в другом месте, вздохнул Матвей, вспомнив несколько эпизодов из своей боевой жизни. «Может, ты и прав. Для мысленного общения расстояние неважно. Так что твоя теория имеет полное право на существование». «Скажите, Александр Юрьевич, а как вообще родился этот проект? Не жили в стране так плохо с собаками?» – осторожно спросил Матвей, задумавшегося генерала. «Можно сказать и так. Ксеносы быстро сообразили, чем им грозит увеличившаяся популяция подобных животных, и теперь старательно выбивают именно собак с проводниками». Так что вам ещё предстоит научить ваших питомцев не только ловить, но и опасаться этих тварей. Поэтому мы и запустили этот проект. Хорошие собаки всё больше становятся редкостью. Помёты всё меньше, вот и приходится применять не самые приятные методы, задумчиво сказал генерал, не отводя взгляда от вольера, где сидел рой. Странно, он от вас взгляда не отводит, словно потерять боится, добавил генерал, удивлённо покосившись на проводника. Всё правильно, это не его дом и не его место. «Его способность к передвижению ограничена, и поэтому он нервничает», – тоном спокойной уверенности ответил Матвей. «Матвей Иванович, говорит, вы умудряетесь не одну, а сразу двух собак воспитывать, да еще и в няньках у дочери полковника Савенкова сидеть. Это правда?» – неожиданно спросил генерал. «Не совсем», – улыбнулся Матвей. «Девочка своего щенка воспитывает сама, а я только контролирую и даю советы по мере необходимости. Но насчет няньки, так это еще посмотреть надо, кто кого нянчит». К сожалению, девочке пришлось очень рано повзрослеть. В общем, я присматриваю за ней, она за мной, а собаки за нами обоими. Но это не мешает работе? насторожился спросил генерал. Наоборот, помогает. Щенки обязательно должны играть и общаться с себе подобными. И именно в таких играх они отрабатывают свои приёмы, так сказать, выпускают пар. Заметив, что Матвей сел на своего любимого конька, генерал жестом остановил его, увидев, что на мониторе возникла новая картинка пользуясь тем, что его не гонят, Матвей с интересом уставился на экран. Вторая пара, догнав Ксеноса, приступила к ликвидации. Матвей автоматически отметил, что проводник слишком долго держит пса на поводке, не давая ему возможности действовать самостоятельно. В итоге Тварь успела подобрать увесистый сук и ловко использовал его вместо оружия, успев отбить летящую в броске собаку. Коротко взвизгнув, отброшенный в сторону пёс рухнул в кусты но проводник уже успел выхватить пистолет и выстрелить в противника. «Что скажете?» – резко спросил генерал, повернувшись к Матвею. Растерявшись от такого поворота событий, Матвей несколько раз хлопнул раскрытым ртом и, сообразив, что вопрос задан не просто так, решительно ответил. «Собаку нужно было спустить раньше, а пистолет держать в руке с самого начала поиска». «Согласен», – кивнул генерал. «А что скажете о подготовке собаки?» Пси ус безусловно смелый, но слишком прямолинейный. Похоже, проводник предпочитает отношение команды исполнения и добивается этого любым путём, хотя я, конечно, могу ошибаться. Как вас понять? Что значит прямолинейные отношения? Разве могут быть другие? Вполне, но это уже на уровне инстинктов, если хотите, даже не знаю, как описать. Кажется, я вас понял, задумчиво кивнул генерал. Когда по вашему откуда такая разница в подготовке? Я с самого начала войны входил в состав ИКС. Кроме того, Рой тот, трой, всегда был упрямым, своенвольным и, можно сказать, себе на уме. Да и сынок в него пошёл. Поэтому я и готовил его сразу на поиск и уничтожение не кого-то, а именно Ксеносов. Каким образом? Не понял генерал. Пришлось сделать что-то похожее на станок для рукопашного боя, но ну, знаете, такой из бревна с кучей торчащих в разные стороны палок. И каждый раз я маскировал его то в кустах, то в дровах. По структуре и внешнему виду обычная древесина. Главное это зафиксировать определённый запах. Пёс находит бревно по запаху, а оно вдруг разворачивается и лупит его по горбу. Так он и научился не с ходу в драку бросаться, а сначала присмотреться, что это такое. Интересная методика, не жалко пса было. Жалко, но было бы ещё хуже, если бы он погиб в первой же стычке. Такое часто случается, грустно улыбнулся Матвей. Знаю. Есть ещё что-нибудь, что мне следует знать? Смотря, о чём вы говорите, пожал плечами Матвей. Странно, что за всё это время на объект вышел только вы и та пара, кивнул ответил генерал. Сыр, плохо подготовленные собаки след теряют, приходится возвращаться на исходную точку, пояснил Матвей. Значит, вы изначально готовили собаку к работе в СКС, с интересом переспросил генерал. Насколько мне известно, из-за отряда меня не уволили. Потерявшего собаку проводника переводят в резерв до тех пор, пока он не подготовит следующего пса. Вот я и решил, что это будет самый подходящий способ, удивленно пожал плечами Матвей. Кроме того, полковник Савенков с самого начала сказал, что после обучения мы отправимся обратно в СКС. Он, похоже, не ошибся. Вся беда в том, что печально известный вам Эммануил Остапович занимался не только проблемой быстрого размножения роста собак, а еще и подведение материальной базы под свою теорию, а мы вовремя этого не поняли. В итоге по его требованию мы не поставили определенных условий в подготовке собак. Ведь он утверждал, что внесенные изменения должны проявиться в чистом виде, что поможет нам лучше понять и правильно разработать методику подготовки животных. «Чушь полнейшая», – презрительно фыркнул Матвей. «Любой щенок к четырем месяцам должен четко знать десять основных команд». Если этого не сделать, то потом его вообще очень сложно будет чему-то научить. У него не будет оснований воспринимать не только команды, а дрессуру вообще. Не буду даже пытаться спорить, усмехнулся генерал. Их разговор прервался очередной картинкой на мониторе. К исходу третьего часа после начала последнего испытания с заданием справились все. Но, к огромному сожалению Матвея, один из щенков получил серьезное ранение и был отправлен к ветеринару. Все пять ксеносов были уничтожены, но и проводники чувствовали себя не самым лучшим образом. Ксеносы из-за отсутствия оружия использовали подручные средства. В итоге двое проводников получили удары по головам, одному сломали руку, ещё одному рёбра. Пройдя вдоль строя, генерал мрачно оглядел это потрёпанное воинство и, вздохнув, решительно сказал: "С этой минуты вы все поступаете в распоряжение сержанта Беркутова Матвея Ивановича". Он с самого начала войны служит в подразделении СКС и поможет вам правильно таскать ваших питонцев. И учтите, при повторной проверке за любую оплошность я буду отдавать вас под трибунал. Так что все свои споры и возражения можете оставить при себе. И если кто-то считает, что может сделать всё лучше сержанта, я слушаю. Учтите, больше у вас шанса поспорить не будет. Удивлённо переглянувшись, проводники мрачно покосились на растерянно замершего Матвея. Не совсем понимая, что происходит, он шагнул вперед и, глубоко вздохнув, тихо спросил. «Господин генерал, мы можем поговорить с вами с глазу на глаз?» «Конечно», — решительно кивнул тот и, повернувшись к остальным, добавил. «А вы, господа, пока подумайте над моими словами». Отойдя вместе с Матвеем в сторону, он сложил руки на груди и, помолчав, твердо спросил. «В чем дело?» «Вообще-то о таких вещах предупреждают заранее, Александр Юрьевич». Вы бы хоть поинтересовались, хочу ли я иметь с ними дело. И самое главное, чему я могу их научить? Все эти люди имеют опыт работы с собаками, мне просто нечего им дать. Ошибаетесь. Все эти ребята и понятия не имеют, что такое служба в СКС. У вас есть самое главное – опыт. Ваши претензии по поводу предупреждения я, можно сказать, принял к сведению. Но не будем забывать, что идет война, и каждый делает то, что должен делать. Это все? «Не совсем. Самое неприятное, что я не умею учить», — выдохнул Матвей. «Научитесь. Я вот тоже никогда с собаками дела не имела, пришлось. Так что давайте перестанем рефлексировать и займемся делом». «Я все понимаю, но даже понятия не имею, с чего начинать», — проворчал Матвей. «С разбора полетов. Записи вам предоставят. Так что прокрутите их своим подопечным и объясните ошибки. Ну а потом начинайте их исправлять». Тяжело вздохнув, Матвей решительно направился к замершим проводникам. Оглядев короткий строй, чуть и усмехнулся и помолчав спросил: "Ну что, кто-нибудь решил уйти?" Выждав минуту, он убедился, что покидать строй никто не собирается, и удовлетворённо кивнув, приказал: "Выпустите собак из вольеров и дайте им немного побегать свободно. При этом пусть каждый внимательно присматривается к поведению другого пса, не своего, а именно другого". Это поможет вам понять их психологию поведения. В боевом поиске это очень важно. Вы отлично знаете, что собаки говорят с нами при помощи языка тела, так что внимательно следите за ними. Разрешить вопрос, сержант. Брач обратился к нему один из проводников. Матвей вспомнил, что это именно ему досталось дубиной по рёбрам и насторожившись кивнул. "Кто это у вас собак по счёту?" "Третий, а что?" Да как-то странно это всё. Я с собаками с детства занимаюсь, а тут мне вдруг заявляют, что я неправильно дрессирую. Что там такого особенного в этом вашем боевом поиске? Всё. Прежде всего, не надо забывать, что в данном случае, как вы могли убедиться, противник для вас не видим. Его видит только собака, и поэтому вы должны чётко понимать всё, что она хочет нам сказать. И второе, пожалуй, самое главное. Мы не можем стрелять до тех пор, пока не будем уверены, что стреляем именно в ксеноса. Мы вступаем в дело только тогда, когда пес нарушит целостность костюма. А теперь скажите мне, почему вы не служили в СКС, раз уж имеете такой опыт работы с собаками?» Задавший вопрос мужчина неожиданно смутился и, неопределенно пожав плечами, проворчал. «Порода не подошла. Вы сказали, что всю жизнь занимались собаками, а что за порода?» Не отставал от него Матвей. «Чихуахуа, я заводчиком был», — ответил мужик, пряча глаза. Понятно, кивнул Матвей, два сдерживая смех. Его реакция моментально передалась всем собравшимся. Обучать простейшим командам декоративную собачку и работать с серьёзной породой, как говорили в Одессе, две большой разницы. Погодите, как же вы тогда в проект попали? удивлённо спросил Матвей, сообразив, что именно он услышал. Так получилось, проворчал мужик, окончательно смотившись. Хорошо. "Так вы займитесь собаками", приказал Матвей и выпустив роя из вольера, решительно направился к собравшимся у стола комисси и офицерам. Не доходя трёх шагов до тех, кто обсуждавших военных, он откашлялся, привлекая к себе внимание, дождавшись, когда повернулся генерал, спросил: "Александр Юрьевич, я могу ознакомиться с личными делами проводников?" "Что-то не так?" моментально насторожился генерал. "Да, не так." Как только что выяснилось, один из проводников никогда не имел дела с серьёзными породами собак, хотя с собаками занимался всю жизнь. Не знаю, кто у вас занимался подбором кадров, но если остальные из той же когорты, то весь ваш проект это даром потраченные время и деньги. Очень интересно, мрачно протянул генерал, бросая выразительный взгляд на стоявшего рядом полковника Савинкова. Полковник, распорядитесь, чтобы все личные дела проводников привезли сюда, немедленно. Схватив трубку полевого телефона, полковник быстро связался с центральным отделом и быстро что-то проговорив, повернулся к начальству. Уже везут, коротко доложил он, подходя к столу. Кто занимался подбором кадров? мрачно спросил генерал. Капитан Сергеев, прозвучал моментальный ответ. И этого суда же, приказал генерал. Надеюсь, расстрелов не будет? мрачно спросил Матвей. Посмотрим. Лучше скажи мне, можно передать взрослую собаку другому проводнику? В принципе, можно, но это должен быть очень опытный, знающий кинолог. Ротвейлер не та порода, с которой можно шутки шутить. Не было печали, мрачно проворчал полковник. Уже через час капитан, занимавшийся подборкой кадров, стоял на вытяжку перед генералом. Дела были уложены аккуратной стопкой, и глядя на неё, можно было решить, что и они стоят на вытяжку. Одарив капитана долгим мрачным взглядом, генерал неопределённо хмыкнул и, взяв из стопки верхнюю папку, начал быстро пролистывать. Уже на второй странице он удивленно поднял брови, задумчив протянув «Ну и ну!» повернулся к капитану. Что было главным критерием отбора кандидатов для работы с собаками? Прежде всего, наличие у кандидата своей собаки, желательно не первой. А породы, состояние здоровья кандидата, умение стрелять, наконец, этого вы не учитывали? Профессор сказал, что главное, чтобы кандидат просто умел обращаться с собакой и не доставлял ей ненужных хлопот. В смысле, не спорил. О, вот, значит, как? Не спорил. А то, что человек никогда не имел дела с серьёзными породами, вас не насторожило? Профессор дал мне вполне чёткие инструкции, поэтому я не стал ничего придумывать, тем более что сам профессор остался вполне доволен результатом, доложил капитан. Профессор остался доволен, мрачно кивнул генерал. А мозги включать он не пробовал, что может значить дефицит серьёзных собак у человека, всю жизнь разводившего гламурных собачек. Вот, сами посмотрите сунул в поднос капитану дела, который листал генерал устало вздохнул и помолчав тихо приказал: "Того подонка под арест и подвергать тщательной проверке каждый его жест. Этого дурака в лес. Не умеет пользоваться головой, пусть пользуется руками. Может хоть в команде L от него прок будет". Услышав такое решение, капитан резко побледнел. Матвей старательно порывшись в памяти, вспомнил, что команда L немного не мало команда ликвидаторов, которых бросали в самые опасные места. И гибли они намного чаще, чем даже бойцы из СКС. Никто в войсках толком не знал, где они базируются и куда уходят, но о действиях этого подразделения давно уже ходили легенды. Сделав глубокий вздох, Матвей сочувственно покосился на капитана и, помолчав, тихо спросил. Александр Юрьевич, если позвольте, то я просил бы вас оставить все как есть. Думаю, мне удастся исправить ошибки в дрессировке, но это будет обычная подготовка. Не та, с которой мы работаем в СКС. «Сколько времени вам потребуется, чтобы подтянуть остальных до своего уровня?» – задумчиво спросил генерал. «Не могу сказать», – решительно покачал головой Матвей. «Это зависит даже не от людей, а от собак. Сами понимаете, что при таком раскладе я ничего обещать не могу». «Вот ж точно. Хоть, чтобы все было сделано правильно, делай сам», – проворчал генерал, но тут же, спохватившись, добавил. «Это я не про вас, Матвей Иванович. Вы-то как раз сделали все правильно. Хорошо». «Делайте, что считайте нужным, но ваша команда должна быть полностью боеспособной, и чем быстрее, тем лучше». «Я постараюсь сделать все, что можно», — кивнул Матвей, про себя уже прикидывая, с кем и как придется работать. «Что там происходит?» — вывел его из задумчивости вопрос полковника Савенкова. Оглянувшись в указанную сторону, он быстро оценил ситуацию и, чуть улыбнувшись, ответил. «Ребята просто выясняют отношения». «Я думал, что щенки одного помета только играют», — пожал плечами полковник. «Любая свора – это прежде всего семья, стая, а в стае обязательно присутствует четкая иерархия, даже если это щенки одного помета. Они быстро выросли, но еще хорошо помнят друг друга. Сами видите, это не драка, а только пробы сил. А вот сейчас будет настоящая драка», – быстро добавил Матвей, широким шагом подходя к парню, попытавшемуся влезть в свару. Ухватив его за локоть, он оттащил парня в сторону и, не давая вмешаться, жестко приказал. «Не лезь, пусть сами разберутся». С чем они разберутся? Твой кабель в полтора раза тяжелее моего, попытался возразить парень. Но Матвей не сдавался. И если они сейчас не разберутся, то потом нам не до работы будет, без конца будем их растаскивать. А если он порвёт моего? Не порвёт. Я ж сказал, сами разберутся. К тому же, собаки редко дерутся до смерти просто так. Им хватает того, что противник сдался, твёрдо ответил Матвей, не отрывая взгляда от уже сцепившихся кабелей.